Герльт насупился и стиснул зубы. Сотни раз он слышал проклятье в свой адрес и тысячи раз сталкивался с неприязнью, порой переходящей в открытую ненависть, и всё равно не мог с этим смириться в глубине души. Умом-то он давно к этому привык. Не мрачнее ведьмаче. Ламберт легонько пихнул Герльта в ладонью в плечо. Нас всё равно считают отребям, подумаешь, толкнём комбинацкий спирт морским тварем. В легендах мы и не такое творили. — Так кто легенды? — недовольно произнес Геральт. — Легенды из ничего не возникают. Да только все бельем порастет. Причем быстро. Не хандри. Разрулим. — Не хандрю. — В самом деле, чего это я? Слово, что ли, данное так действует? Как знать может и слово. У причала ожидал комбинатский катерок. В кокпите одиноко восседал эльф в буром крапчатом полукомбинезоне. А перед коротким трапиком приминалась с ноги на ногу Валентина. Удивительно, но она была без своего замызганного картуза. Может быть, сподобилась, выбросила. Тьфу ты, сердито подумал Герльд, только о слове вспомнил. Ты куда это, а? спросил он максимально строго. Строго не вышло, получилось до крайности неприветливо и только. Во всяком случае, девчонка и не думала тушеваться от его строгости. Как куда? С вами, конечно, нечего тебе там делать, буркнул Геральт, повернулся и шагнул на трапик. То есть, как это нечего? возмутилась Валентина. Комбинатскому технику нечего делать при обороне складов с продукцией, говорит ведьмак. Да не заговаривайся. Геральт даже остановился. Подобной наглости он попросту не ожидал. С ведьмаками так не разговаривают. И кто? Кто? Нахальная девица Лонгер, неполных 40 лет, сопля соплёй по любым меркам. Я тебе ща так заговорюсь, зловеще произнёс Герельд, шагая назад на причал и беря девчонку за розовое ухо, словно грозный отец неродивое дитя. Год заикаться будешь. Ай, пусти! Прекрати, Герельд, прозвучало совсем рядом, и ведьмак подчинился, не задумываясь. Как можно было не подчиниться? этому голосу. Из крохотной рубки котерка выглядывал никто не будь. Весемир. Геральд вопросительно глядел на учителя, гнев его, как рукой сняло. Жалко тебе, что ли? Пусть смотрит, сказал Весемир миролюбиво. Городу нужны не только ведьмаки, хорошие техники ему тоже не помешают. Мало ли, вдруг выучится. Девчонка Задрав нос чуть ли не до зенита, прошествола мимо Герельта, прыгнула с трапиков в кокпит и уселась рядом с эльфом, храня крайне независимый вид. Эльф беззвучно смеялся, беззвучно и беззлобно, как умеют только эльфы. Ламберт с эскелем тоже улыбались. "Чего скалитесь?" недовольно буркнул Герельт и в свою очередь переместился в кокпит. Развели детский сад, прости жизнь. Ламберт выпихнул трапек на пирс, котерок тоненько свиснул и почти сразу отчалил. Западный берег комбината начал медленно удаляться. Геррельд задумчиво созерцал пенную струю за кормой. Он не злился, вовсе нет. Злость бесплодная эмоция. Он просто пытался понять, зачем Весемиру понадобилась эта юная прощелыга, и вообще, помнит ли Весемир, что это не пацан-подросток, а девчонка Лонгер. Скорее всего, помнят, иначе он не был бы Весемиром, учителем всех ныне действующих ведьмаков большого Киева. Неужели в самом деле надеется, что из Валентины со временем получится толковый техник? Шут его знает, жизнь иногда закладывает весьма причудливые кренделя. Геррольд не захотел сидеть в кокпите, демонстративно ушёл на нос. За приятелем увязался Ламберт, как выяснилось, не спроста. Слушай, друж Сообщил он шёпотом, да ещё и на ухо. Я тут подумал, Геральд держался обеими руками загнутый носовой реленг. Ламберт стоял у него за правым плечом. Я слово твоё вспомнил. Ты этой красавице что обещал? Помнишь в подробностях? Пришлось вспоминать. Обещал, что заберу её с комбината, ответил Геральд так же тихо, чтобы в кокпите не услышали, и повернул голову, хотелось лучше видеть лицо напарника. Это-то понятно, фыркнул Ламберт. Глаза у него были хитрые-хитрые. «Ты вспомни точнее. Заберешь когда?» «Когда с чудовищами будет покон...» Геральт осекся и умолк. Он наконец-то осознал, на что намекает напарник. В самом деле, Геральт дал слово забрать Валентину с комбината после того, как ведьмаки одолеют приходящие из моря диски и гусеничные машины мародеры. «Одолеют!» Но дело обернулось иначе. Схватки не случится вообще. Более того, ведьмаки будут вынуждены пресекать все мыслимые помехи метаноловому промыслу морских чудовищ, по крайней мере, сегодня и в ближайшие дни. А значит, условия, оговоренные в ведьмачьем обещании, исполнены не будут. Ведьмачье слово не терпит множественных толкований, оно конкретно и однозначно, поэтому и ценится знающими живыми, потому и бледется каждым ведьмаком, бледется неукоснительно и точно. Что сказано, то и должно быть исполнено, ни больше, ни меньше. И баста! «Шах, ну что-то!» — выргался Гиральд. Он никак не мог решить, на руку ему и Арзамасу шестнадцать новые обстоятельства или же нет. Фактически, ты свободен от обещаний, ты тоже Ламберт, и заметь, не по своей воле. Свободен это ты, пожалуй, хватил. Геральт покачал головой и вздохнул. В лучшем случае всё отложилось на потом и только. Вообще-то Геральт с трудом представлял себе, куда пристроить Валентину, кто её возьмётся обучать и где. Реакцию любого ведьмака предсказать было не трудно. Мол, ты слово давал, ты и устраивай всё, чего наобещал. На выставку к Хольдафу или ещё кому-нибудь из тамошних техников тоже не больно подступишься. А больше у Геральта никаких идей не возникло. Слово, оно коварно, оно всегда так вырвется, а потом ломай голову, выкручиваясь, исполняя обещанное, чего бы это ни стоило. И всё-таки Геральт не мог вот так малодушно отступиться от данного слова. Главное-то заключалось не в после схватки, а в заберу, а уж до после ли вместо поединка с чудовищами всего лишь деталь, обрамление, отказаться, сославшись на формальность, как-то оно, как минимум, не по-мужски. Будет потом изо дня в день глодать чувство вины, неважно, истинный или придуманный. Слово, оно потом и ценно, поскольку неважно, кому даётся президенту или вору. технику большого Киева или последнему барванцу с периферийного комбината. "Знаешь что, Лам?" сказал Герльд, решив не забивать попусту голову перед возможной заварушкой. "Давай-ка погодим судить доредить. Давай для начала переживём ближайшую ночь, а там уж прикинем, что да как". Ламберт слегка удивился, это без труда угадывалось, но перечить не стал. "Как знаешь, дружище. Как знаешь, Через пару минут катерок подрулил к мостику на восточном берегу лимана. Герльд стремительно прошёл вдоль борта и, не дожидаясь, пока ещё один эльф в крапчатом полукомбизе установит трапик, втигонул на дощатый настил причала. Ламберт выпрыгнул следом за ним, а Эскель пропустил вперёд эльфа Валентину и Весемира и лишь потом покинул катер. "Придёшь за нами утром", велел Весемир высыпавшемся из рубки полуорку-мотористу. когда тут все затихнет. Постоял и мрачно добавил, если будет за кем приходить. Моторист нервно кивнул и поспешно вернулся к штурвалу, катер в который уже раз свистнул и отвалил к сравнительно безопасному западному берегу лимана. «Ступайте к маяку», певучий произнес встречавший эльф, «все там». Весемир кивнул и зашагал сначала по пирсу, а потом вправо, вдоль береговой линии, мимо злополучного слипа, по которому выбирались на сушу гусеничные механизмы гостя, песок до сих пор хранил отпечатки их траков. Герхард Хмуры изучил следы гусениц. Насечка выглядела незнакомо. Штаб устроили в домике у подножия маяка. В крохотной комнате было тесновато, но помещение наверху было ещё меньше, поэтому там дежурил только один наблюдатель. Прямо сейчас за морем приглядывал Шараф. Эльфов из команды Хальгдафа насчитывалось семь. В данную минуту шестеро пребывали в штабе, седьмой, как понял Геральт по нескольким оброненным эльфами словам, ошивался где-то у складов. Ведьмаков тоже было семеро, и тоже один отсутствовал, упомянутый уже Шараф, так что счет был абсолютно равный. Все эльфы, кроме одного и Ланда, были сравнительно молодыми. Среди ведьмаков... Также имелся один гораздо более опытный, Весемир. Даже в этом вышло равенство. Впрочем, зная хитреца Халгдафа, можно было смело предположить, что все эти количественные и качественные нюансы магистр заранее учёл и нарочно оставил на комбинации команду, даже в мелочах равную ведьмачей. Возможно, в этом крылся некий тайный смысл, возможно, всё случайно совпало. Однако Герельд придерживался мнения, что совпадения крайне редко бывают случайными, особенно когда имеешь дело с эльфами.